Вспомнились слова покойного «Растили бы тебя иначе! Надо было мне тобой заняться!» И хотя глаза Рыми оставались сухими, его охватило отчаяние. Дядя умолк навсегда. Дядя больше не заговорит, и Рыми уже никогда не узнает что-то очень важное о себе. Смерть нагрянула в тот самый момент, когда начались перемены.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 «Да, но как же тогда объяснить дядину смерть?» Рамив скинул голову. Наверху, в коридоре, послышали семенящие шаги Клементины. Попался. И удрать некуда. А зачем, собственно, удирать? Чего им бояться старые прислуги? Опять это извечное дурацкое чувство провинившегося ребенка. Но в чем его вина? Роми сунул руки в карманы и направился через холл прямиком к Клементине. Старущая фигура застыла на середине лестницы. Реми, уж ты заболел? Заболел. Вот так у них всегда, чуть что, сразу заболел. Просто встал, буркнул Реми. Я обнаружил здесь нечто странное. Что такое? Иди сюда, увидишь. Клементина поспешила вниз.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 Рами потянулся к его груди, но старушка перехватила его руку, отвела назад. Что ты, что ты?